броун хочет омолодиться. Среди многих тайн нашего организма задача, разгадки которых стояла перед физиологами со времени возникновения этой дисциплины, были как можно понятия тайны, связанные с железами внутренней секреции, например, со щитовидной и половыми железами. На большинство таких вопросов нельзя было ответить на основании опытов на себе. Наконец, и для таких опытов существуют непреодолимые пределы. Человек не может удалить из себя щитовидную железу или позволить другому удалить ее, так как это повлекло бы за собой гибель всего организма. Но что касается половых желез, то опыт на себе возможен. Он был проведен. Человеком, который его проделал, был француз Шарль Броун Секкарт, физиолог, поставивший множество опытов, изучая состав крови, животное тепло, функции спинного мозга и прочее. В 1889 году, когда ему был 71 год, он доложил Парижской академии наук об опыте, проведенном на самом себе, который, когда стал достоянием общественности, вызвал необычайный интерес. Броунсикар сделал следующее. Он удалял у собак и кроликов половые железы, тотчас же, то есть свежее, растирал их с прибавлением небольшого количества воды, фильтровал жидкость и впрыскивал себе под кожу бедра кубические сантиметры этого экса. Так он делал раз в сутки на протяжении многих дней. Впрыскивание само по себе было безболезненным. Затем появлялась незначительная боль, снова проходившая через несколько минут, но в течение некоторого времени снова появлялись боли, настолько мучительные, что бромсикар по совету Дарсонваля несколько изменил способ изготовления экстракта. Новый способ был следующим. Он убивал животных, немедленно удалял у них половые железы и относящиеся к ним соседние органы, измельчал их и прибавлял к кашице столовую ложку глицерина. Через 8 часов он добавлял 3 столовые ложки дистиллированной воды, свяхивал смесь и фильтровал так, что получалась совершенно прозрачная жидкость, которая и применялась для отпрыскивания. В последствии, начиная с 1892 года, он стал пользоваться не дистиллированной, а прокипяченной морской водой, так как установил, что жидкость, приготовленная таким образом, вызывала самые незначительные боли. Эту жидкость Броун Секар и применял для опыта на себе саму. бронсикар прежде занимался этими вопросами и 20 годами раньше проводил исследования о влиянии половых желез на нервную систему. Он предложил впрыскивать с целью омоложения вены старых людей продукт,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 Заменить его призваны другие методы, но как бы то ни было, опыт парижского врача на себе самом является незабываемой сценой из истории медицины, и даже более того, это явно первый опыт гормона терапии, и если впоследствии возможности лечить были необычайно сильно разработаны и приводили к ценнейшим результатам, то нельзя упускать из виду, что Броун был первым ученым, который высказал такую мысль и пытался ее осуществить на деле. Воронов, который вписал и свою главу в книгу о борьбе со старостью, ценил Броун Секара как основателя истинной органотерапии, применения эндокринных препаратов с лечебными целями. Но он не придавал значения методу органотерапии как таковому. Неправильность его воззрений вскоре удалось доказать.